Глава третья В конце августа пошли дожди, и на дачах задымились трубы, где были печи, а где их не было, там жители ходили с подвязанными щеками и, наконец, мало-помалу дачи опустили. Обломов не казал глаз в город, и в одно утро мимо его окон повезли и понесли мебель Ильинских. Хотя уж ему не казалось теперь подвигом переехать с квартиры, пообедать где-нибудь мимоходом и не прилечь целый день, но он не знал, где и на ночь преклонить голову. Оставаться на даче одному, когда опустел парк и роща, когда закрылись ставни окон Ольги, казалось ему решительно невозможно. Он прошел по ее пустым комнатам, обошел парк, сошел с горы, и сердце теснило ему грусть. Он велел Захару и Анисье ехать на Выборгскую сторону, где решился оставаться до приискания новой квартиры, а сам уехал в город, отобедал на в трактире и вечер просидел у Ольги. Но осенние вечера в городе... Не походили на длинные светлые дни вечера в парке и рощи. Здесь он уж не мог видеть ее по три раза в день. Здесь уж не прибежит к нему Катя, И не пошлет он Захара с запиской за пять верст. И вся эта летняя цветущая поэма любви Как будто остановилась, пошла ленивее, Как будто не хватало в ней содержания. Они иногда молчали по получасу. Ольга углубится в работу, считает про себя иглой клетки узора, а он углубится в хаос мыслей и живет впереди, гораздо дальше настоящего момента. Только иногда, вглядываясь пристально в нее, он вздрогнет страстно или она взглянет на него мимоходом и улыбнется уловив луч нежной покорности, безмолвного счастья в его глазах. Три дня сряду ездил он в город Кольги и обедал у них под предлогом, что у него там еще не устроено, что на этой неделе он съедет и оттого не располагается на новой квартире, как дома. Но на четвертый день ему уже казалось неловко прийти, и он, побродив около дома Ильинских, со вздохом поехал домой. На пятый день они не обедали дома, на шестой Ольга сказала ему, чтобы он пришел в такой-то магазин, что она будет там, а потом он может проводить ее до дома пешком, а экипаж будет ехать сзади.